Поставив на обсуждение вопроса о положении дел в НКВД ЦК ВКПб, потребовал от товарища Ежова объяснений. Товарищ Ежов подал заявление, где он признал указанные выше ошибки, признал кроме того, что несёт ответственность за то, что не принял мер против бегства Люшково у НКВД Дальнего Востока, бегства Успенского нарком НКВД Украины. Через полгода Успенского поймали люди БЭРи. Признал, что он явно не справился со своими задачами в НКВД и просил освободить его от обязанностей наркома НКВД, сохранив за ним посты по наркомоводу и по линии работы в органах ЦК ВКПБ. ЦК ВКПБ удовлетворил просьбу товарища Ежова, освободил его от работы в НКВД, и утвердил наркомом НКВД СССР по единодушному предложению членов ЦК, в том числе и товарища Ежова, нынешнего заместителя НКВД, товарища Берия ЛП. Текст заявления товарища Ежова получите почтой. С настоящим сообщением немедленно ознакомить начальников НКВД. Смена власти в наркомате прошла без сучка и задоринки. Не только ни один из начальников областных и республиканских управлений внутренних дел не выступил в защиту Ежова, и уж тем более не попытался поднять мятеж против Сталина, но даже никто из них не попытался сбежать, как это ранее сделали Люшков удачно и Успенский неудачно. Чекистские ежовского призыва покорно ждали своей участи, как бараны, приведённые на бойню. И мало кто из них уцелел. Бере по приказу Сталина произвёл широкомасштабную смену караула в своём ведомстве. А выход из системы на генеральском уровне был один самоубийство или расстрел. Живых свидетелей прежних бессудных казней предпочитали не оставлять в живых. 26 ноября Берия в качестве главы НКВД подписал приказ о порядке осуществления постановления от 17 ноября. Из тюрем освобождались те арестованные, кто так и не признал свою вину, а также многие из тех, на кого не было других улик, кроме выбитых следователями признаний, от которых они впоследствии отказались. В 1939 году Берий сдал ряд приказов о снятии с должностей и предании суду работников НКВД виновных в фальсификации уголовных дел. 9 ноября 1939 года появился приказ о недостатках в следственной работе органов НКВД, предписывавший освободить из-под стражи всех незаконно арестованных и установить строгий контроль за соблюдением уголовного права. процессуальных норм. Беревские выдженцы, которых он в августе 38 года захватил с собой в Москву, заняли ответственные посты в системе НКВД. Богдан Кабулов, бывший заместитель наркома внутренних дел Грузии, еще 29 сентября 1938 года был назначен начальником 2-го отдела Главного управления госбезопасности. А 17 декабря того же года Богдан Захарович стал заместителем начальника ГУГБ и начальником следственной части НКВД. Его брат Амаяк еще в сентябре 1938 года был... Свою лишь начальником райотдела НКВД в Гаграх, но уже в октябре он стал исполнять обязанности наркома внутренних дел Абхазии, а 7 декабря был назначен первым заместителем наркома внутренних дел Украины. Бывший наркомом внутренних дел Грузии Гэглидзе стал главой Ленинградского НКВД. Новым наркомом внутренних дел Грузии Бери сделал Рапаву, бывшего главу совнаркома Абхазии, начинавшего свою карьеру в грузинском ЧК уполномоченным особого отдела ещё в 1924 году. Бывшего заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Ком партии Грузии Меркулова, Лаврентий Павлович сделал своим первым заместителем и начальником Главного управления государственной безопасности. Всеволод Николаевич был не только кадровым чекистом с 21 года и служил под началом БЕРИ в Грузинском ГПУ. Он писал неплохие пьесы под псевдонимом Всеволод Рок. Не знаю, повлияло ли на выбор псевдонима знакомство с повестью Михаила Булгакова "Роковые яйца", где персонажа, вызвавшего из-за собственной небрежности катастрофический поход на Москву гигантских гадов, зовут Александр Семёнович Черек. Мяркуловская пьеса "Инженер Сергеев" о борьбе с фашистскими шпионами. с успехом шла в столичных театрах а вот под своим именем всеволод Николаевич выпустил брошюру лаврентий берия верный сын партии ленина сталина в феврале 1941 года с подачи лаврентия пал отвеча меркулова назначили наркомом государственной безопасности ссср правда в дальнейшем берия разочаровался в его деловых качествах и возможно стал одним из инициаторов его смещения с поста главы органов госбезопасности после Великой Отечественной войны. Ещё один соратник Берии по Закавказью, бывший глава госплана Грузии Деканозов, в декабре 1938 года стал начальником разведывательного и контрразведывательного отделов и заместителем начальника ГУГБ НКВД. Владимир Георгиевич работал вместе с Лаврентием Павловичем Емещё в Бакинском подполье. Это только некоторые наиболее известные из тех, кто работал вместе с Берией в Закавказье, а потом занял важные позиции в центральном аппарате НКВД. Сам Лаврентий Палыч после 18 съезда партии в марте 1939 года был избран кандидатом в члены политбюро. Точные данные о числе освобожденных из тюрем в 1938-1941 годах в рамках так называемой «Беревской оттепели» до сих пор не опубликованы, равно как и сведения о числе арестованных в этот же период по политическим обвинениям. Серго Берия полагает, что первых было известно 750 – 800 тысяч, вторых – 20 – 25 тысяч. В точности этих цифр позволительно усомниться. Не очень верится, что выпускали сотни тысяч, а сажали лишь десятки тысяч. Во всяком случае, в период с 1 января 1939 года по 1 января 1941 года численность осужденных за контрреволюционную деятельность, находящихся в исправительно-трудовых лагерях, сократилась только на 34 тысячи человек. До этого за один только 1938 год она возросла почти в два с половиной раза – 185 до 454 тысяч. Число заключенных в тюрьмах с приходом Берии сначала уменьшилось с января по сентябрь 1939 года с 351 до 178 тысяч. Зато уже с сентября их число увеличилось. Мноп стала расти. Пошёл поток арестованных с освобождённых территорий Западной Украины и Западной Белоруссии, а позднее из Прибалтики и Бессарабии. Кроме того, в тюрьмы с лета 1940 года стали помещать заключённых на срок от 2 до 4 месяцев за опоздание на работу, выпуск недоброкачественной продукции, прогулы и тому подобное. Таких к 1 декабря 1940 года насчитывалось 133 тысячи. В результате в январе 1941 тюремное население достигло максимума 488 тысяч, чтобы опять сократиться к маю до 333 тысяч. К тому времени многих арестованных успели осудить и отправить в лагеря. Всего же Из исправительно-трудовых лагерей в 1939-1940 годах было освобождено 540 тысяч заключенных. Для сравнения, в 1937-1938 годах лагеря покинуло 644 тысячи человек. Наибольшее число зэков обрело свободу в 1941 году – 624 тысячи. Однако здесь мощным фактором явилась война. Значительная часть мужчин из лагерей досрочно освободили, чтобы восполнить колоссальные потери, которые несла Красная армия на фронте. Кроме того, большинство освобождённых имели не политические, а уголовные статьи и освобождались в связи с истечением срока заключения, а не по реабилитации или амнистии. А числе реабилитированных в тот период узников Имеются лишь отрывочные сведения. Так, на 1 января 1941 года на Колыме находилось 34 тысячи освобожденных из лагерей, из них 3 тысячи считались полностью реабилитированными. Ясно, однако, что общее число реабилитированных и амнистированных по политическим статьям могло составить десятки, но никак не сотни тысяч человек». Вот количество расстрелянных с приходом Берии действительно уменьшилось на порядок. За весь период 1921-1953 годов к смертной казни по политическим статьям было приговорено 786 тысяч 98 человек. Из этого числа на 1937-38 годы приходится... 681 692 расстрелянных, из них 631 897 по приговорам внесудебных троек. Таким образом, почти половина из 1 372 000 арестованных за контрреволюционные преступления в период Ежовщины была казнена. Об всего за 2 с небольшим года пребывания в НКВД печальной памяти Никола Ивановича было расстрелено почти 7/8 от общего числа приговорённых к смерти по политическим статьям за три десятилетия сталинского правления.